Глава девятнадцатая «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «То самое!» — торжествующе воскликнула Ксюша. «Любовница у него была». «Откуда такие сведения?» Ксюша отбросила упавшую на лоб легкую прядку волос. «Знаете, кем работала моя мама?» «Нет». «Она заведовала архивом, где хранились всякие документы, посвященные Великой Отечественной войне» а Игорь учился на историческом факультете. Мы с ним познакомились у мамочки на работе. Ксюша сидела у Софьи Николаевны в кабинете, когда в комнату, вежливо постучавшись, вошел красивый высокий парень и сказал. «Меня прислали из общего читального зала. Говорят, что не могут выдать без вашего особого разрешения папку с грифом «А». Документы, хранящиеся под грифом «А», «Доступны только исследователям из профессорского зала», спокойно пояснила Софья Николаевна. «Студентам мы их не показываем». «Почему?» «Таковы правила». «Это же безобразие», принялся возмущаться парень. Ксюша, поняв, что разговор грозит затянуться, встала. «Мам, я пойду в буфет, кофе выпью». «Конечно, ступай», кивнула Софья Николаевна. Ксюша побежала на первый этаж, Купила эспрессо и принялась бездумно глазеть в окно. Ваша мама, как линия Монаргейма, раздалось за спиной. Неприступно и непробиваемо. Ксения подняла голову. Около столика улыбался тот же красивый парень. Невозможно было упросить ее. Вы хоть не так суровы? Можно рядом кофе выпить? Ксюша кокетливо прищурилась. Юноша понравился ей с первого взгляда. Присаживайся. Будешь хорошо себя вести, упрошу маму пустить тебя в профессорский зал. Правда? Обрадовался студент и устроился за столиком. Так начался их роман. Естественно, Ксюша похлопотала за кавалера, а Софья Николаевна ради дочки пошла на мелкие нарушения. Игорь и впрямь получил временный пропуск в зал, где работали доктора наук а вместе с ним и допуск к нужным архивным документам, до которых было не добраться другим людям, не имеющим на руках соответствующего диплома. Потом уже, когда их отношения окончательно рухнули, Ксюше в голову неожиданно закралась нехорошая мысль. Что, если она никогда и не нравилась Игорю? Вдруг парень затеял знакомство, чтобы посредством любовницы добраться до нужных бумаг. После смерти Софьи Николаевны Ксюша изредка продолжала забегать в архив. Там, в читальном зале, работала ее подружка, Оля Мазаева. Спустя две недели после свадьбы Любы Ксюша в отвратительном настроении приплелась в бумагохранилище, желая выплакаться у Ольги на груди. Но подружка оказалась занята. «Иди пока подыми», — велела она Ксюше. В архиве очень тщательно соблюдали правила противопожарной безопасности, да и нельзя иначе поступать в помещении под завязку набитым бесценными бумагами, которые могут в мгновение ока вспыхнуть, словно отлично просмоленный факел. Поэтому курильщиков тут загнали в самый темный угол подвала, оборудовав там специальный отсек. Посетители старались лишний раз не заглядывать в курилку. Во-первых, предварительно следовало сдать бумаги, а во-вторых, в подвале было очень неуютно. Под потолком мерцала тусклая 25-ваттная лампочка, и попасть в курилку можно было только через узкий, длинный, правда ярко освещенный коридор, где стояли ящики с песком, огнетушители и бак с водой. Ксюша потопала в подвал, протиснулась между средствами для тушения пожара и уже собралась шагнуть в тесное задомленное помещение Как услышала хорошо знакомый голос Игоря. Ну, малыш, чуть-чуть потерпеть осталось. Зачем же было жениться? всхлипнул тонкий девичий голосок. Сама знаешь, иначе не получалось, ответил Игорь. А ты не врешь? плакала девушка. Может, решил, что с любкой лучше? Ну что ты, котик? терпеливо квахтал парень. Выброси глупости из головы и спокойно подожди. «Я с Любой ни разу в постель не лег, честное слово. Хотя ради нашего с тобой счастья и не на такое способен». «Мне очень тяжело», — жаловалась девушка, особенно вечером. «Потушу свет и представлю, как вы. С ума сойти можно». Котеночек мой», — терпеливо упрашивал Игорь. «Лучше представляй, как мы, получив все их денежки, заживем счастливо. Главное, не возникай, не мешай мне сейчас» ты же великолепно знаешь, что я все затеял только для того, чтобы мы стали счастливы. Ладно, пошли». Послышался легкий скрип, парочка явно направилась к выходу. Ксюша растерялась. Ей совсем не хотелось встречаться ни с бывшим любовником, ни с его девушкой. Но как избежать столкновения? Длинный коридор хорошо просматривался. Внезапно глаза наткнулись на ящик с надписью «Песок». Ксюша заглянула внутрь, увидела, что короб пост, и быстро нырнула внутрь. В ту же секунду Игорь и дама вышли в коридорчик. Ксюша не удержалась, приподняла крышку и в щелочку проследила за парочкой. Бывший ее любовник обнимал за плечи худенькую, маленькую, даже тщедушную девушку. Лиц их Ксюша не видела, только спины. Парочка удалялась от девушки по коридору но одно было ясно. Любовница Игоря работает в архиве, потому что на ней был надет темно-синий халат, такие носили все, кто трудился в читальных залах и хранилищах. У незнакомки были распущенные ярко-рыжие волосы, не спадавшие копной на угловатые плечики. И еще Ксюша со злорадством отметила, что убогая худышка довольно сильно хромает. То ли натерла свою уродске кукольную ногу, то ли такой родилась». «И вы не поинтересовались, как ее зовут?» — воскликнула я. «Зачем?» — хмыкнула Ксюша. «Знаете, что меня порадовало?» «Ну?» — удивилась я. «Что хорошего вы нашли в этой щекотливой ситуации?» А они отошли чуть-чуть, потом эта хромоногая остановилась и как крикнет. «Знай, если я услышу, что ты и она, если только вы мигом убьют твою Любу». Отравлю, как Людовика. Ядом. Не пари чушь, обозлился Игорь. На кону большие деньги. Потом парень, сделав над собой усилие, справился с приступом злобы и засюсюкал. Ревнивый котик. Совершенно зря переживаешь. Ну, пошли, а то тебя сейчас хватится. Не успела Ксюша замолчать, как ожил телефон. Она схватила трубку. Да, еду. Потом она повернулась ко мне. «Извините, папа требует забрать его с работы». «Ваш отец ездит на службу? Он же парализован». «Что же здесь странного?» — скривилась Ксюша. «Мозг у него работает просто великолепно. Ноги ему, по большому счету, и не нужны». «Папа купил такой микроавтобусик, специально под инвалидное кресло, а в институте для него пандус сделали. Вы сейчас куда? Хотите, подвезу, если по дороге?» Ксюша ловко управлялась с невиданной мною доселе машиной. темно синий автомобильчик ловко скользил из ряда в ряд. Наконец девушка притормозила возле невысокого здания, построенного в середине пятидесятых годов. «Мне сюда, а вам туда. Метро за углом». «Спасибо». «Вы там постараетесь объяснить этой жабе Фаине Семёновне?» вздохнула Ксюша. «Что в смерти Игоря нет ничего загадочного» дурацкий несчастный случай, глупое происшествие. Конечно, жаль его, но убивать Игоря никому не было смысла. И не верьте старухе, если та катит бочку на Любу. Я сама терпеть не могла двоюродную сестрицу и до сих пор считаю, что она поступила по отношению ко мне подло. Но думать, что Люба убийца, это право слишком. Фаина Семеновна просто ненавидит Любку за то, что той удалось затащить ее сокровище в ЗАГС, Всё понятно. А тётушку Машу мне стало даже жаль. Она, хоть и очень противная, но ей Богу не заслужила таких несчастий. Ведь потеряла всех, осталась одна одиноченька. Знаете, что меня жутко пугает? Боитесь, что папа сделает Марии Григорьевне предложение и вы получите её в качестве мачехи? Да нет, отмахнулась Ксюша. Если уж отец раньше не предпринял подобного шага... То и сейчас не станет. Другое тревожит. «Папа тяжело больной человек. А ну, как он умрет раньше? И мне придется ухаживать за Марией Григорьевной. У нее отменное здоровье, несмотря на возраст. Ничего не болит, до да двухсот лет протянет». «Не все так ужасно?» Я решила слегка приободрить девушку. «Алина уже почти взрослая, она сумеет позаботиться о бабушке». Ксюша поперхнулась, «Вы не знаете?» «Что?» «Алина умерла». «Я чуть не выпала из микроавтобуса». «Как? Когда? чего? «Она очень сильно простудилась и все время кашляла», — пояснила Ксюша. Потом вдруг стала задыхаться и скончалась от приступа удушья. При вскрытии выяснилось, что у нее была в легких какая-то опухоль, не рак, а другое. «Я плохо разбираюсь в медицине». «Все-то думали обычный бронхит, а оказалось...» Я с трудом переваривала полученную информацию. Тут же вспомнилась истине бледная ручка Алины, которой она протягивала мне письмо, судорожный приступ кашля, который скрутил девочку. И Мария Григорьевна, врач по образованию, не всполошилась вовремя, слушая, как Алину бьет кашель. Ксюша поморщилась. «Тетя Маша очень жестокая». Хоть она и изображала, что любит дочерей и внучку, на самом деле ей на них плевать было. Не это в ее жизни главное. «А что же?» «Наука», — фыркнула Ксюша. «Идиотская токсикология». Ей иногда удивлялась. «Ну, надо же было им встретиться». «Кому?» «Дяде Кириллу, папе и тети Маше», — пояснила Ксюша. «Просто полное совпадение жизненных позиций». Один раз Лепка еще в детстве сломала руку. У них в дворе залили каток, и мы катались на коньках. Представьте ситуацию. Люба орет. Я ее притащила в квартиру, звоню в лабораторию. Подходит дядя Кирилл, узнает, в чем дело и говорит. «Сейчас Машу позову». Мария Григорьевна схватила трубку и сказала замечательную фразу. «Руку сломала?» «Бывает. Это не смертельно». «Приедем в девять вечера и свезем в травмпункт». «Но она от боли кричит», — попыталась вразуметь тетку Ксюша. «Ничего особенного», — отрезала Мария Григорьевна. «Поорет и перестанет. Скажи ей, чтобы травмированной конечностью не шевелила». «Как же...» — завела была Ксюша, но тетка оборвала ее. «У нас идет опыт. Если сейчас уедем, вся работа псу под хвост. А перелом руки — ерунда». Ошарашенная Ксюша позвонила маме, Софья Николаевна мигом бросила архив и кинулась на помощь племяннице. «Ксения!» Донесся с улицы сердитый крик. «Ой, папа!» Испуганно воскликнула девушка. Он уже выехал. Я вас умоляю, только не вздумайте при нем озвучить глупость про то, что Люба убила Игоря. «Мне домой пора», быстро сообразила я и выскользнула из автомобиля. На тротуаре в инвалидной коляске сидел жилистый, абсолютно седой старик. Его светлые, совершенно не выцветшие от возраста глаза, недобро глянули на меня. «Вы кто, — позвольте спросить, — отчего сидели в моей машине?» «Э-э...» протянула я. «Здрасте. Папочка, — залебезила Ксюша, выбираясь наружу, — познакомься, моя подруга Виола». «Некогда мне попусту турусы на колесах разводить!» — нелюбезно гаркнул папенька. «По-твоему, я должен тут час стоять, пока дочь соизволит наконец оторваться от болтовни? Смею напомнить, что вы, сударыня, пока еще пустое место, неспособное даже заработать себе наживательную резинку!» Покрасневшая Ксюша стала с видимым усилием впихивать кресло с гневно бронящимся стариком в микроавтобус. Несмотря на то, что она опустила из автомобиля специальную подножку на стил, девушке явно было тяжело. Я подошла сзади и стала толкать вместе с сопящей от напряжения Ксюшей неподатливую конструкцию. «Лучше убегай», — шепнула девушка, — «а то сейчас и увидит, и разорется». Подпрыгнув, кресло вскочило в автобусик. Я собралась идти к метро, но тут словно что-то толкнуло меня в спину — и шея сама собой повернулась. Из окна машины хмуро и недобро смотрел мне вслед голубоглазый старик.